глава двести пятьдесят семь тень куклово тайная комната в покоях королева роя латийская империя три дня назад если бы кто то осмелился зайти в спальню самой почитаемой в рой женщины этот гость смог бы услышать весьма интересный разговор перед тем как его обнаружили бы и казнили самым жестоким образом ты обманула меня в голосе слышалось негодование и легкий страх выглядяще довольно молодо для своихста пятьдесят трех лет женщина нервно стукнула по столу глядя на высохшее словноумия тело в кресле каталки ее собеседница не могла шевелиться подпитываемая лишь ментальной энергией которая шла к ней по трубкам прикрепленным к резервуарам расположенным позади в нише этого устройства мы дошли до того что ввязались в войну мои дети они же в кулак женщина попыталась подавить эмоции они гибнут один за другим а ты ты предлагаешь и дальше продолжать это безумие мы так не договаривались не забывайся девчонка сухой старческий размеренный голос на фоне которого голос королева звучал почти по детски налился власностью древний и пугающий с прошествием посланника планы изменились теперь когда девчонку больше не нужно искать пора прекратить ходить вокруг до да около и полагаться на этих горю шпионов мой отец уважал силу и это вещь единственное средство добиться желаемого война лишь прикрытие прикрытие прикрытие королева имя которое в латийской империи произносилась со священным трепетом чуть не задохнулась от негодования поняв что дело плохи Поиски девчонки, которые затеяла старуха, стали причиной множества смертей. Мало того, что та заставила латийцев объединиться со Святой Империей, так теперь они были в состоянии войны, абсолютно ей ненужной. Больше нельзя откладывать, даже ценой своей жизни, я... В ее взгляде читалось желание придушить это сморщенное, тщедушное с виду тельце, но сила, которой обладала старуха, была ей не подвластна и не мудрено, Ведь та приходилась дочерю самому императору подчинения. Тому самому, что когда-то управлял целым континентом, пока не сгинул в водах в погоне за еще большей властью. «Как ты можешь быть уверена, что это подействует?» Сложив руки на груди, Талиса вновь подавила в себе эмоции и уставилась на Санцель Тимитс. «Пошевели мозгами!» или ты так много времени проа в постели что не можешь думать ни о чем кроме плоского удовлетворения дряная подстика да как ты королева замерла не успев выразить свой гнев и неожиданно упала на колени по ее губам стекали струйки крови из-за давления оказываемого на ее мозг прекрати еле выдавив одно слово она рухнула на пол и ее тело конвульсивно задергалась от невероятной боли держи язык за зубами дрянь тело старухи парализованное после скитания в море давно отрехлело но доольфы славились именно ментальной силой единственное чем она могла шевелить были губы но больше ей и не требовалось на сегодня закончили передай первому королю что настала пора привести в действие твой запасной план слушаюсь императрица прохрипела тлиса вставая с колен и проклинная эту тварь появившуюся пятнадцать лет назад в сопровождении своего слуги они знали лишь двое королева и кранч безмолвный служитель из рода демонов находясь под ее контролем тот смог спасти тогда еще юную девушку тлиса не знала чего добиваются последний выживший дольф но поняла что слишком затянула с поиском выхода из сложившейся ситуации и вот чем это обернулось развернувшись к незаметной двери женщина уже собиралась покинуть комнату когда услышала в спину надеюсь в твоей пустой голове нет мысли о том чтобы преддать меня проглотив обиду она не став оборачиваться для ответа прошипела конечно нет я усвоила урок по спине прошел ледяной холодок от воспоминаний четырехлетней давности когда ей пришлось отослать одного из своих мужей в кадиль для убийства короля Теллисса была против и попросила Тарциуса обойтись без жертв, но старуха как-то прознала об этом из-за оспаривания приказа, пытала ее целую неделю. Сжав кулаки, королева медленно выдохнула и покинула тайную комнату своего кукловода. Зал заседаний в королевском дворце. Настоящее время. Приньи и споры достигли своего апогея, когда ворон устало махнул рукой, привлекая к себе внимание. два часа именно столько времени длился созванный им совет и наконец-то было достигнуто соглашение старый перечник по любому поводу вставлял палки в колеса чем выводила уила из себя пришлось не раз и не два осаживать старейшину грозясь лишить его любой материальной поддержки и ресурсов для его экспериментов но угомонился тот лишь после того как король пообещал не брать его в путешествие к загадочной горе о которой когда-то поведал. отношения упали до нуля но выхода не было иначе разбойник рисковал тем что сорвется и пробьет в теле старика пару воздухоотводных отверстий ладно как только наступила тишина ворон встал и опервшись на руки оглядел собравшийся раз с этим покончено давайте перейдем к еще одному вопросу умбра он встретился взглядом с глубоко посаженными глазами великой тени рина рассказала вам о безумии Тут слабо кивнул, посмотрев на девушку. Шрам на его лбу был испещрен тонкими линиями морщин. «Хорошо. Есть ли возможность получить поддержку от моих братьев и сестер?» Последовал еще один легкий кивок. «Заслуженное тобой доверие позволит обратиться к ордену. Может, кто-то и согласится. А вы...» честно говоря, одного мастера ордена было более чем достаточно. он был гораздо сильнее цербера, потому как тот находясь вне территории своего мира значительно ослаб. Не я не могу помочь каждому выпадают свои испытания и это только твое. Уил сжав губы промолчал, стараясь не показывать насколько сильно разочарован этим ответом. старейшина если я и пойду, то лишь в качестве зрителя для моей записей и пополнения библиотеки этого хватит. с чертов старик такую ленивую скотину еще поискать надо ворон особо и не надеялся на его помощь но такого наглого ответа не ожидал в качестве зрителя чтоб тебя ясно тогда на этом закончим умбра еще я хотел узнать есть ли способ которым бы я мог перемещаться в наш замок мужчина помолчал после чего достал небольшую пластину идентичную той что была у брусы и положил ее на стол спасибо «Если это все, то мы отбываем. Нужно закончить приготовление». Ринна подошла к ворону, смотря как все, кроме Эмина, который устал, опустил голову на руки, покидают зал. Усевшись на край стола, та подкинула каменный пропуск, позволяющий телепортироваться в орден. «Такая штука – признак доверия. Правда, забот с ним очень много». Протянув его в ворону, девушка, тем не менее, не торопилась его отпускать. «Скажи-ка, котенок, а где мой мужчина?» уил держа пластину неопределенно мотнул головой в сторону а потом вдруг решил пошутить не знаю как тебе сказать сестра он он решил отдохнуть от тебя чего брукса изумленно уставилась на разбойника хлопая глазами и пытаясь осмыслить услышанное какого что он там решил говорю же отдохнуть сказал мол ты слишком громко кричишь а он еще слишком молод чтобы его так пилили Демонстративно прикрывая пальцем правое ухо, парень все-таки забрал предмет и применил осмотр, оставляя Рину в неопределенности. В то же время, где-то на пути в Эль-Лако, лучник передернул плечами от внезапно возникшего предчувствия беды. «Пропуск. Ранг редкий. Описание. Позволяет возвращаться в Братство теней. Энергия тени 43 из 100. Кликните, чтобы узнать подробности». перезарядка 30 минут ограничение только для членов братства тени с уровнем отношения доверия новая информация энергия тени вид энергии добываемой из особых источников тени необходим навык длайн адепта теней ты не знаешь когда он вернется голос ринную заставил парня отвлечься от осмотра Взглянув на подругу, тот заметил, что она пытается мило улыбнуться. Но вылезшие клыки и наполовину исчезнувшая иллюзия облика предвещали Дельтара катастрофу. «Хм, кажется, это все же было лишним. Успокойся, я пошутил. Я отправил его на север в Эль-Лаку на разведку». «Не надо его прикрывать, котенок!» Арина провела пальцем по столешнице и, хищно улыбаясь, добавила. «Как только он вернется, я разберусь, кто там пошутил, а кто нет». «Эм, ну ладно». Уилл, решив, что шутка не удалась, оставил все как есть, мысленно попросив прощения у бедного авантюриста. «Слушай, а что за особые источники тени?» «Что?» «А, это...» Девушка все еще немного раздраженная ответила. «Это такие места, куда ни разу не попадал луч солнца. В нашем братстве их достаточно много». «Спасибо». теперь когда стратегия была готова парень мог не переживать что во время его отсутствия страна понесет большие потери на самом деле ему тоже нужно было отправляться в путешествие в кои то веке он сможет отдохнуть от политики и вернуться к тому с чего начинал до возвращения демона ему необходимо наведаться в скрижали туда где в землю не переставая бьют молнии испепеляя все чего коснуться надеюсь проблем не возникнет прощаясь с ноннель которая прищурившись внимательно слушала его доводы не позволяющие ей пойти с ним ворон чувствовал себя неуютно сколько раз он обещал взять ее с собой в путешествие но всевозможные причины мешали это сделать и винить в этом можно было только себя ограниченный доступ к третьему этажу турнир предстоящая война препятствия то и дело встающее на его пути не давали исполнить желание девушки молодая королева лишь фыркала и качала головой ты неисправим ворон лишь вздохнул и подойдя к ней аккуратно поцеловал в двери монарха мы пойдем вместе обещаю не обещай того над чем не имеешь власти ноннель не став отворачиваться мягко ответила на поцелуй и обняв мужа за талию прижалась к нему всем телом не затягивай ты нужен нашей стране и чуть тише добавила ты нужен мне внимание отношения с ноннель повышены плюс пятьдесят семь единиц е текущие отношения двести четырнадцать из четырестах романтическое увлечение не став обращать внимание на сообщение уилл просто смахнул его они стояли в тишине и парень никак не мог отпустить девушку его разум пребывал в смятении ведь уже неделю как его не покидало ощущение что его чувства кписи пробили уровень простой привязанности